За обедом я взял на минуту веер из рукавадзи, посмотреть. простой пальмового дерева, обтянутый бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у себя. «На память», как перевел Эйноски слова его. Я поблагодарил, но, не желая оставаться в долгу, отвинтил золотую цепочку от своих часов и подал ему. Он на минуту остановился, выслушал переведенное ему мое приветствие, и сказал, что благодарит и принимает мой подарок. Потом вышел из-за стола и что-то шепнул Эйноске. Это вот что. Кавадзи и Цуцуй приготовили мне и пассету по два ящика с трубками в подарок. Приняв от меня золотую цепочку, он, вероятно, нашел, что подарок его слишком ничтожен. «Хичибе!» Не зная ничего этого, после обеда начал вертеться подле меня и, по своему обыкновению, задыхаться смехом и кряхтеть. Он раза два принимался было говорить со мною и, наконец, не вытерпел и в третий раз заговорил. «Нужды нет, что я не знаю по-голландски. Их превосходительство цуцуи и Кавадзи просит вас и Пассиета принять по маленькому подарку». Кейноски не дал ему кончить и увел в столовую. Трубки все подарили по пассету, который, благодаря мне, получил подарок в двойном количестве. На другой день Кавадзе прислал мне три куска шелковой материи и четыре пальмовых чубука с медными мунштуками и трубками. Медь блещет, как золото. И в самом деле в японской меди много его. Цуцую! Я подарил серебряную позолоченную ложку с чернью, фасона наших деревенских ложек, и пожелал, чтобы он привык есть ею и приучил бы детей своих в надежде почаще обедать с русскими. Он прислал мне в ответ два маленьких ящика, один лакированный, с инкрустацией из перламутра, другой деревянный, обтянутый кожей акулы, миниатюрный поставец, в каком возят в дороге пищу. Это очень оригинальная вещь. Третий полномочный, которому я подарил портмоне, отдарил меня полдюжины кошельков для табаку и черенков для ножа. Японцы носят разные насечки на своих саблях и, между прочим, небольшие ножи. Подаренный мне стальной черенок был тонкой отделки с рисованными цветами, птицами и с японской надписью. Накамура прислал медную японскую чернильницу с кистью и тушью. Подарки, присланные адмиралу, завалили всю палубу, всю каюту. Сами вещи не слишком громоздки, но для всякой сделан особый ящик и так отчетливо, как будто должен служить целый век. Многие подарки были очень замечательны. Одни по изяществу, другие по редкости у нас — Вазы и чашки фарфоровые прекрасны. Лакированные вещи еще лучше. Прислали столиков, шкафчиков, этажерок, даже целые ширмы. Далее кукол в полном японском костюме, кинжал, украшения к нему и прочее. Еще прислали сои. Это просто наказание. Один из чиновников подарил до 15 кадочек с соей. Прислал соки какой-то сушеной рыбы, икры, губернатор опять зелени. Все это на прощание. После обеда адмирал подал Кавадзе золотые часы, к цепочке которую вам сейчас подарили, добавил он. Кавадзе был в восторге. Он еще и в заседаниях как будто напрашивался на такой подарок и все показывал свои толстые, неуклюжие серебряные часы, Каких у нас, не найдешь теперь даже у деревенского дьячка. Цуцую подарили часы поменьше, тоже золотые, и два куска шелковой материи. прочим двум по куску материи. Восемь часов они отправились. Едва они отъехали сажен 10 от фрегата, как вдруг на концах всех рей показались сначала искры, Потом затеплились огоньки, пока слабо, потом внезапно весь фрегат будто вспыхнул, и окрестность далеко озарилась фантастическим заревом бенгальских огней. На палубе можно было видеть иголку, так ярко обливала зарево фрегат и удалявшиеся японские лодки. И еще ярче отражалось оно в воде. Это произвело эффект». На другой день у японцев только и разговора было что об этом. Они спрашивали, как, что, из чего, просили показать, как это делается. В субботу мы были у них. Мрачно, сыро, холодно в комнатах, несмотря на то, что день был порядочный. До обеда время прошло в приветствиях, изъявлениях дружбы, и с губернаторами заключен был мир. Адмирал сказал им, что хотя отношения наши с ними были не совсем приятны, касательно отведения места на берегу, но он понимает, что губернаторы ничего без воли своего начальства не делали и потому против них, собственно, ничего не имеет, напротив, благодарит их за некоторое одолжение, доставку провизии, воды и тому подобное. Но просит только их представить своему начальству, что если оно намеренно вступить в какие бы то ни было сношения с иностранцами, то пора бы ему подумать об отмене всех этих стеснений, которые всякой благородной нации покажутся оскорбительными. Губернатор отвечал, что он об этом известит свое начальство, а его просит извинить только в том, что провизия иногда доставалась не вполне, сколько требовалось по причине недостатка. Губернаторам послали по куску шелковой материи. Они отдарили уже не знаю чем. Ящиков возили так много, что нам надоело даже любопытствовать, что в них такое. Прощальный обед уполномоченных был полный, хороший. Похлебка с луком, приправленная соей и пряностями, очень вкусна. В ней плавали фрикадельки, только не знаю из чего. Я опять с удовольствием поел красный прессованной икры, рыбы под соусом, съел две чашки горячего рису. Накамура в подражании нам беспрестанно подходил ко всем нам и усердно подчивал. «Не угодно ли еще чего-нибудь?» — спрашивали хозяева. «Нет, ничего, благодарим. Может быть, рису или саки чашечку?» «Нет, нет, мы сыты». «Ну...» «Не выпейте ли горячей воды?» — ласково спросил старик. Мы отказались и от этого. «Стал быть, можно убирать? Сделайте милость». После обеда подали банкет. Конфеты так и блестели на широкой тарелке синего фаянса. И каких тут не было. Желтые, красные, осыпанные рисовой пылью. А все есть нельзя. Все это завернули вместе с тарелкой и отослали к нам». Фадееву праздник. После поставили перед каждым из нас по подставке, на которой лежали куски материи. Еще подарки от Сиогуна. Материи льняные, шелковые и, кажется, бумажные. Офицерам всем принесли по ящику с дюжиной чашек, тонкого, почти прозрачного фарфора. Тоже от имени японского государя. Материи, кажется, считаются как подарок выше. Материи, кажется, считаются как подарок выше но их охотно можно променять на эти легкие, почти прозрачные, оригинальные чашки. Полномочные опять пытались узнать, куда мы идем. Между прочим, не в Охотское ли море, то есть, не скажем ли мы, в Петербург. «Теперь пока в Китай», — сказали им, — «в Охотском море льды, туда нельзя». Эта скрытность, очевидно, не нравилась им. Напрасно Кавадзе прищуривал глаза, Закусывал губы. На него смотрели с улыбкой. Беда ему, если мы идем в еду. Адмирал не хотел, однако ж, напрасно держать их в страхе. Он предполагал объявить им, что мы воротимся не прежде весны, но только хотел сказать это, уходя, чтобы они не делали возражений. Оттого им послали объявить об этом, когда мы уже снимались с якоря. На прощание, цу-цуй и губернаторы прислали еще недосланные подарки. Первый — бездну ящиков адмиралу, пассету, капитану и мне, второй — живности и зелени для всех. Ветер был попутный, погода тихая, нам не нужно было уже держаться вместе с другими судами. Адмирал отпустил их, приказав идти на Ликейские острова, и мы, поставив все паруса, 24 января покатили по широкому раздолью на юг. Шкуна ушла еще прежде, за известиями в Шанхай о том, что делается в Европе, в Китае. Ей тоже велено прийти на Чулю. «Не привезет ли она писем от нас? Я что-то отчаиваюсь, получаете ли вы мои?» «Манила, манила!» «Вот наша мечта, наша обетованная земля» куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания с монахами, сеньорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще вдобавок Испания тропическая».